Иной. Уровень 2. Автор Алекс Брэдвик. Озвучивает Денис Любомирский. Глава 1. Три ряда воинов лучшей экипировки, что доступно на текущий момент. Громила в железных латах и шипастыми кулаками, способные разрывать на части различных существ красный кузнец со своим чудо-молотом, производящий последний осмотр своих детищ, и один полубезумный лидер, без брони, только в шлеме, перчатках и сапогах. «Нет, я, конечно, все понимаю, но когда я уже смогу надеть твое творчество, а, красный?» Стоял я, скрестив руки перед грудью рядом с подсвеченной аркой, что отделяло нас от главного препятствия за последнее время. «Мастер!» – воскликнул Бронник, возмущенно посмотрев на того, кто приютил всю толпу рядом с ним. «Вы же сами понимаете, что броня для нашего лидера должна быть самой лучшей. Не могу же я вам дать какое-то посредственное недоразумение, как в прошлый раз?» Я лишь усмехнулся. В прошлый раз вышло реально недоразумение. Но не из-за того, что доспех был такой, а из-за того, что мы забыли одну маленькую особенность. У меня есть хвост, который настройками можно скрыть, но по достижении двадцатого уровня он стал временами сам появляться. Например, когда надеваешь или снимаешь доспех. сейчас-то ты все нюансы учел. Я тщательно осмотрел серебристо-красный доспех. «Тянуть и ждать мы больше не можем. Три недели тренировок. Все достигли предельных уровней, а у нас с тобой ограничения по кузнечному ремеслу из-за уровня. А как нам поднять уровни дальше?» Последнее я спросил, обращаясь ко всей толпе так как они должны прекрасно знать, зачем нам сейчас открывать проход в неизвестность, которая предупреждает о том, что там нас ждет что-то сильное и невероятно мощное. «Могущество!» Как один криком заявили все ящеры, и ни один из них больше не шипел. Развитие уровней дало им эту прекрасную возможность. «Вот именно!» Гаркнул я в ответ, после чего потянулся руками к доспеху. «А могущество нам нужно. Достали уже игроки приходить и десятками ящеров убивать, прежде чем я или Гектор их не прикончат. Но...» Что-то хотел начать говорить Красный, но я его вовремя перебил. «Кузнец!» Громко крикнул я, из-за чего тот вытянулся в струнку, направив свой нос к звездам, точнее, всю морду. «Развернулся и пошел проверять, заблокирован ли проход в подземелье!» «Не хватало нам еще сюрпризов в виде случайно забредших игроков!» «Есть!» – воскликнул Красный и умчался исполнять мое распоряжение. Из-за его сильных переживаний мне даже захотелось сдать пинка под зад убегающему ящеру. Но я сдержался. Он и так очень долго наносил какие-то руны на доспехи. Руны, кстати, он вытащил не из головы. В одном из своих походов Майн наткнулся на старый храм, в котором было полно скелетов. Бой с теми скелетами стал самой главной проверкой навыков Майна. Ибо скелеты постоянно заново собирались из костей, да даже из костного порошка. Да и было их несколько сотен. А на тот момент Майн вел с собой лишь десяток подчиненных, семерых воинов и трех лучников. Вернуться назад смогли лишь трое. Даже Майн не смог. Точнее, не стал возвращаться, оставаясь на входе с двумя лучниками, чтобы прикрыть отход тройки. У этих ящеров было преимущество, они возрождались в своем логове, в моем логове. Вот теперь передо мной стояли весьма опытные в плане ведения боевых действий в условиях повышенной сложности ящеры. В строю не хватало только троих. Собственно, самого кузнеца, которого я отправил подальше, Кожевара... Воистину, этот ящер каким-то образом умел обрабатывать кожу так, что у нее проявлялись невиданные ранее свойства. И повара, жрать-то всем хочется. Положив руку на доспехи, я ощутил мощь, что была в них заключена. Магия рун – весьма эффективная штука. Плюс, теперь это были не отдельные вещи, а полноценный доспех – который можно надеть или снять только целиком. Так что пора облачаться. Экипирован комплект доспехов Кровавое Серебро. Редкость эпическая. Защита 400. Прочность 0 из 10 тысяч. Требования уровень 20. Сила 80. Выносливость 80. Ловкость 50. Бонусы. Сила – плюс 50, выносливость – плюс 50, ловкость – плюс 30, восприятие – плюс 40, интеллект – плюс 20, мудрость – плюс 20. 15-процентный шанс вызвать кровотечение у врага, нанесшего вам удар. Эффект рун. Каждый десятый удар по вам будет высвобождать выброс энергии лечащий ваших союзников и наносящий урон вашим врагам. Урон равен половине от всего полученного урона. Учитывается как полученный по здоровью, так и поглощенный защитой урон. За десять ударов по вам. Вас волна лечить не будет. Смиритесь. Охренеть! Да это ж просто чудо, а не доспехи!» Даже пофиг, что сам себя этой волной лечить не смогу. Так мои мелкие будут жить в разы больше, если я буду рядом. Да и враги будут только так рассыпаться на части. Все мои враги просто убьются об этот доспех. Что-то я забыл. Вот что-то реально забыл. Не столь важное, чтобы я постоянно об этом помнил, но что-то... Что хотел сделать перед походом на второй уровень? Ну вот что? Характеристики, точно! Надо смотреть характеристики. Статус. Бинго. У меня есть пятьдесят свободных очков характеристик. Сейчас у меня сильный перекос по силе. Что с учетом моего стиля игры, просто великолепно. Но все же ловкость нужна. Прям иногда чувствую, как мне не хватает скорости, чтобы поспевать за некоторыми игроками. Решено. Все 50 очков перевожу в ловкость. Хотя нет, половину в ловкость, половину в восприятие. Магией займусь позже. В итоге мы имеем следующие характеристики. Статус. Уровень 20. Раса. Генно-модифицированный ящер. Ранг. Мини-босс. Цель ежедневных редких заданий. Сила – 154, ловкость – 150, интеллект – 78, выносливость – 145, мудрость – 84, восприятие – 120, здоровье – 3080 единиц, магическая энергия – 1680 единиц, запас выносливости – 2900 единиц. Концентрация – 2400 единиц. Максимальная масса имущества инвентаря – 2990 килограммов. Если смотреть на то, каким я был в самом начале, и на то, каким я стал сейчас, то это просто земля и небо. Я сейчас себя прошлого могу одним щелбаном прикончить, а уж оружием подавно. «Да, вот это я понимаю, тяга к развитию». «Мастер», — примчался согнувшийся пополам запыхавшийся ящер. «Проход в логово закрыт. Времени осталось... Э, 23 часа 12 минут». Доклад закончил. «Молодец», — добродушно ответил я и положил ему руку на плечо. «Можешь проследовать в казарму и хорошенько отдохнуть». Красный кивнул и, увидев, что я в его доспехе, с восторгом посмотрел, как переливаются на нем лучи света, падающие от факелов, как гармонируют белые и красные цвета, как бледно-голубым цветом в обвод важных частей доспехов вспыхивают руны. Только насмотревшись, он развернулся и пошел отдыхать. Он это реально заслужил. Три недели создавал броню и оружие нашим солдатам, стараясь мастерить для них как минимум редкую броню и вооружить таким же оружием. Кстати, все воины ближнего боя имели при себе по два клинка и по одному копью. Клинки, что меня сначала удивило, были словно сделаны в Древнем Египте. Один клинок, который они держали в руках, сейчас длинный хапеш а второй – короткий хапэш. Длинный был сантиметров шестьдесят, а короткий походил на кинжал. Около двадцати пяти сантиметров. Ну а копье? Это просто копье. Примерно два метра в длину, от основания до наконечника. «Ладно!» – как-то нервно вздохнул я, и тут понял, что на самом деле нервишки-то у меня шалят. Хотя внешне я был спокойным как удав, пора и меру знать. У нас есть 23 часа, чтобы разобраться с тем, что обитает в глубине нашего логова. Почему нашего? Да потому что мы обязательно победим. Два ряда воинов по пять ящеров, первые с длинными хапашами, вторые с копьями. За ними стояли шесть лучников, вооруженные луками, из самой редкой древесины, что только оказалось нам доступно. Стрелы были с металлическими, зазубренными наконечниками, чтобы при попадании не просто урон наносить, но также вызывать кровотечение. В описании сказано так. «Действуем следующим образом», – начал объяснять своим бойцам, как нам действовать в бою. Если проход узкий, то используем тактику стены щитов. Нам главное выживать. Твари сами при контакте с нами будут умирать. Если проход широкий, то стараемся создать подвижную круговую оборону, чтобы защитить наших лучников. У самих же лучников задача максимально проста. Если целей много, стреляйте так, чтобы убивать как можно больше. Если есть большие и сильные цели, то четверо работают по большим, двое продолжают отстреливать мелких. Леголас, ты старший в организации ведения огня. Майн, ты старший среди пехотинцев. Есть. Кором ответили оба ящера. Один серый, почти сливающийся с цветом камня и металлической броней. Второй, еще более позеленевший, словно сама его шкура источала яд.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 готовых заполнить весь мир. Взяв в руки инструмент, я подошел к будущей лестнице, которая за все время строительства так и не сдвинулась, в отличие от остальных помещений, и замахнулся для удара. Но что-то остановило. Руки мелко дрожали, и эта дрожь постепенно передавалась всему телу. Все же боязно было, не хотелось бы выпустить в мир тварей, которых я не смогу сдержать. «Все ко мне!» – скомандовал я, и у меня за спиной полукругом выстроились воины, а за ними встали лучники, приготовившись к стрельбе. Гектор тоже не стал стоять в стороне, хоть он и был не особо умен, но все же команда выполнял точно и качественно. сказано стоять он стоял сказано убить он готов был что угодно сделать но убивал вот теперь он почти вплотную подошел ко мне встав ровно у меня за спиной удачи нам сказал я выдохнув после чего со всей дури ударил киркой по стене добавляя последние очки прогресса к строительству лестницы на второй уровень что то в меня врезалось Причем врезалась с такой силой и скоростью, что я даже не понял, что именно. Если бы не наличие позади меня моего огромного приятеля, я бы, наверное, улетел к противоположной стене, оставив на ней приличный такой отпечаток. Первое, что я увидел, открыв глаза, это системное сообщение, которое я тут же смахнул. Оказывается, я сидел, причем сидел около противоположной стены, Позади всех своих воинов и лучников, которые активно с кем-то сражались. Похоже, я принял первый удар на себя, лишившись... Охренеть! Почти двух третий здоровья! Вскочив на ноги, я быстренько съел запеченное яблоко для увеличения регенерации здоровья. Таких было полно у каждого воина. Они были нашим единственным способом быстрее восстанавливать здоровье. Жаль только, что эффект от них... Не суммировался. Первое, что я заметил, так это того, с кем сражались ящеры и огар. Это были арахниды, полулюди, полупауки. Они перемещались на восьми огромных мохнатых лапках, как у паука. У них даже брюшко имелось. А над брюшком возвышались человекообразные тела. Лысые, четырехрукие и прикрытые доспехами, сделанными из их же хитина. Ну или их сородичей. Разница небольшая. Сражались они как дикари. При этом тактика с нашей линией щитов сразу была провальная. Эти многолапые уроды могли передвигаться даже по потолку, благо их пока не пропускал Гектор с лестничного марша. Достав свой витой меч, я сразу ринулся в атаку, с ходу нанеся несколько ударов по ближайшему противнику. Кирка прекрасно пробивала доспехи арахнидов, а топор отлично отрубал лапки мерзким тварям. Ну а витой меч – это витой меч. Укол нанес урон, вызвал кровотечение. Враг почти сдох, остается только чихнуть на него. Первый противник рухнул после четвертого моего удара. Хотя твари были равными с нами по уровню, Единственное, что нас спасло от быстрого поражения, реально хорошая подготовка ко всему этому мероприятию. Иначе бы нас уже разнесли в пух и прах. "Майн!" крикнул я погромче, чтобы в суматохе боя можно было услышать. "Ты видел, чем меня так сильно приложило?" "Взрыв, мастер", ответил он так же громко. «Когда вы нанесли удар, внезапно стенка взорвалась! Основную часть удара приняли вы с Гектором, а остальным только мелкими камнями прилетело! Четвертый, смотри справа! Седьмой, отступай! Девятый, на место седьмого!» Продолжать беседу со мной Майн больше не мог. Похоже, из-за меня, точнее из-за моего вопроса как раз и пришлось седьмому отступить, а девятому занять его место. Но ну, ничего, зато будет реальный опыт боевых действий. У меня. <с> Внезапно перед глазами появилось оповещение, из-за которого мне пришлось отступить, так как оно не смахивалось просто так. «Мировое событие. Меньшее зло столкнулось с великим злом, что дремало в глубинах мира». Исход битвы зависит только от мастерства тех, что недавно не представляли никакой угрозы. Молитесь, чтобы иной, хозяин подземелья, победил в этой битве. Иначе наступит хаос во всем мире. Прогресс в походе иного 1%. Великолепно! Теперь обо мне весь мир узнает. Так как это мировое, чтоб его события... Но хоть беспокоиться, оповести ли, что в случае моего проигрыша всем будет несладко Однако проигрывать я не собираюсь. Не зря я три недели торчал в кузнице, три недели гонял своих подчиненных. Не зря кузнец заморачивался и ковал оружие и доспехи воинам. Не зря кожевник мастерил лучником доспехи, а легалас луки. Ну и, конечно, повар. Вот он настрадался не меньше остальных. Ему пришлось для всех готовить еду на увеличение характеристик. На меня почему-то не работало. На регенерацию. Да и вообще на все. Нет, я просто так не дам всем этим стараниям пропасть. Каждый получит по заслугам. «Сомкнуть ряды!» Скомандовал я, снова выскочив вперед и встав рядом с Гектором мы с гектором первые остальные за нами вперёд к победе и могуществу ага конец первой главы